Практически весь этот район банки и отмели, и над ними от трех до десяти морских сажений воды. Если бы я совсем выжил из ума и приискивал себе непыльную работенку на суше, я бы мог всплыть и повезти лодку по этим десяти сажениям. Если б мне только удалось подкупить штурмана и спрятать эхолот от команды. Но ведь даже если на карте и указаны эти самые десять сожений, то надо вспомнить, что это старая карта, восходящая ко временам парусных судов, и все эти банки с тех пор, как она была нарисована, то есть за пятьдесят с лишним лет, не раз перемещались». Плюс к тому приливы и отливы, заросли кораллов, которые холотом не регистрируются, и вы узнаете об их существовании после того, как врезаетесь в них корпусом или грибным винтом. Нет, джентльмены, это итальянское судно выбрано с умом, с подводным крылом им не требуется больше сожжения. Если они станут держаться от отмелей, у нас нет ни малейшего шанса, это ясно.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 Может быть, все же вызвать их, чтобы они патрулировали американское побережье? Затем, если капитан не возражает, мы пройдем северо-западным проливом, конечно, если тарелка снимется с якоря, и подойдем к ракетной базе на Багамах, которая, по-моему, является целью номер один. Феликс Лейтер пригладил левой рукой гриву соломенных волос и сказал сердито, «Черт!»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 Голос из селектора прозвучал громче, чем прежде. «Вахтенный офицер к капитану! Полицейский со срочным сообщением для мистера Бонда!» Капитан нажал кнопку и сказал в микрофон. «Проводи его вниз. Приготовьтесь отдать концы. Всем службам Приготовиться к отплытию». Капитан дождался подтверждения. Отпустил кнопку и улыбнулся им. «Как зовут вашу девушку, Домино?» — Ну, домино, подай нам добрый знак. Дверь открылась. Капрал с фуражкой в руке, пройдя по металлическому полу, вытянулся по стойке смирно и негнущейся рукой протянул конверт. Бонд взял конверт и вскрыл его. Пробежав глазами написанное карандашом донесение за подписью комиссара полиции, он бесстрастно прочел его вслух. Самолет возвратился в семнадцать тридцать, поднят на борт. Летающая тарелка отошла в 17.55 на полной скорости, курс — северо-восток. Девица подтверждения не дала, на палубе после отплытия не появлялась. Бонд взял у капитана листок и написал. «Манта пытается проследовать северо-восточный пролив «Провиденс». ТЧК. Запросить Министерство ВМФ эскадрилью бомбардировщиков поддержки радиусе 200 миль побережья Флориды. ТЧК. Манта будет держать связь диспетчерскую службу Виндзорфилд. ТЧК. Министерство ВМФ США, военно-морское министерство Англии будут проинформированы. ТЧК. Предупредите губернатора также адмирала Кларсона, бригадного генерала Ферчайльда по их прибытии. Бонд подписал донесение, передал его капитану, последним поставил подпись Лейтер. Бонд вложил донесение в конверт и вручил Капралу. Тот тихо развернулся, стукнул тяжелыми каблуками. Когда дверь закрылась, капитан нажал на кнопку селекторной связи и отдал приказ к отплытию. Курс на север, скорость — десять узлов. Наступила короткая пауза. Извне доносился приглушенный шум, писк боцманских дудок, тонкий металлический вой, топот бегущих ног. Субмарина легко задрожала.